Студия «Медиа Книга представляет Александр Николаевич Островский «Не все коту масленица» Читает артист Сергей Горбунов Сцена первая Действующие лица Дарья Федосеевна Круглова Вдова купца, 40 лет Агния, ее дочь, 20 лет Емил Зотыч Ахов, богатый купец, лет шестидесяти. Ипполит, его приказчик, лет двадцати семи. Маланья, кухарка Кругловой. Бедная, но чистенькая комната, в глубине дверь в переднюю. Слева от зрителей дверь во внутренние комнаты. С той же стороны, ближе к зрителям, диван. Перед ним стол, покрытый цветной скатертью. Два кресла. На правой стороне два окна с чистыми белыми занавесками. На окнах цветы, между окон зеркало. Ближе к зрителям — пяльцы. Явление первое. Круглова, на диване. Агния у окна грызет кедровые орехи. Агния. «Погода-то!» Даже удивительно, а мы сидим. Хоть бы погулять куда, что ли. Круглова. А вот погоди, дай срок, сосну полчасика, пожалуй, погуляем. Агня. Кавалеров-то у нас один, другой обчелся. Гулять-то не с кем. Круглова. А кто виноват? Не мне же ловить для тебя кавалеров. Все эти по улицам не расставят ли? Агня. Ну, разве вот и Полит зайдет, Круглова? И то, гляди, зайдет. День сегодняшний праздничный. Что ему дома-то делать? Вот тебе и кавалер. Не я искала, сама обрящила. Вольница ты у меня. Ты его, как это, подцепила, Агния? Очень просто. Шла я как-то из города. Он меня догнал и проводил до дому. Я его поблагодарила. Круглова. «И позвала?» Агния. «С какой стати?» Круглова. «Как же он у нас объявился?» Агния. «Позвала его, да после. Стал он мимо окон ходить раз по десяти в день. Ну, что хорошего? Лучше уж в дом пустить. Только слава». Круглова. «Само собой». Агния. «Все говорить?» Круглова. «Да, говори уж заодно». Агния, равнодушно и грызя орехи. А потом он мне письмо написал с разными чувствами. Только нескладно очень. Круглова. Ну, а ты ему ответила? Агния. Ответила только на словах. Зачем, вы, говорю, письма пишете, коли не умеете? Коли что вам нужно мне сказать, так говорите лучше прямо, чем бумагу-то морать? Круглова. Только и всего? — Агния. — Только и всего. — А что ж еще? — Круглова. — Много очень воли ты забрала, Агния. — Заприте. — Круглова. — Болтай еще. Входит Маланья. Явление второе. Круглова, Агния, Маланья. Маланья говорит медленно. — Шла я тут-то по улице, — Круглова. — Так что ж? Маланья, так он э, как его, Круглова. Кто? Он-то? Маланья. «Э, как бишь его? В соседях-то, Круглова. Что же? Маланья. Да не ж ты их тут всех. Э, много их. Такой черноватый. Круглова. Седой, что ли? Маланья, да, седой. Что я? А я черноватый, Круглова. Ахов, что ли, Маланья. Надо, что он. Ахов его, что ли? Большой такой, Круглова. Среднего росту, Маланья. Да, пожалуйста, и так, Круглова. Ну, что же он? Проснись ты, сделай милость, Маланья. Что? Проснись? Не походи я сплю. «А когда время? Так что кому? Кланяйся!» — говорит Круглова. «Немного ж ты сказала, Маланья. Что ж мне еще говорить?» — уходит и сейчас же возвращается. «Э, «Да! Забыла! Зайду, — говорит Круглова. Когда?» — Маланья. «Ах, кто ж его? Мне о почем знать?» Уходит и возвращается. «Да, из головы вон. Нынче, — говорит, — зайду. Ахов вот, он, что ли, прозывается черноватый такой?» Круглова. «Седой весь?» Маландия. «Да и то седой! к память! Господи!» Уходит. Явление третье. Круглова и Агния. Круглова. Нашу слугу, Личарду, только послом посылать. Растолкует дело, как пописанному, как начнет толковать. Так точно у нее в голове-то жернова поворачиваются. Агня. Этот ваш Ахов, дядя Иполиту, Круглова. Да, дядя. Агня. Вот придет, помешает нам гулять идти. Зачем это он? Круглова. «А кто ж его знает? Вот что значит богатый-то человек! Распостылый он мне! Распостылый, а все-таки гость! Никакого мне от него барыша нет и не ожидаю! А как ты ему скажешь, миллионщику, поги вон? Вот какое и дело! И какая это подлость в людях, что завели такой обычай! Деньгам кланяться!» «Вот подишь ты, ми у него деньги, вся цена ему — грош, а везде ему почет, и не то что из корысти, а как будто он в самом деле путный. Отчего это не скажут таким людям, что не надо, мол, нам тебя, и со всеми твоими деньгами, потому как ты скот бесчувственный? Да вот не скажут в глаза-то». «Женщины на это скорей, кабы только нам разуму побольше». «И что это он к нам повадился?» Агня. Должно быть влюблен?» «Круглова. В кого?» Агня. Да я так думаю, в вас?» «Круглова. Не в тебя ли?» Агня. Ну, какая я ему пара? А вы, маменька, в самый раз. Что ж, богатой купчихой будете». «Что еще приятнее?» — Круглова. «Да и, кажется... Господи, ты меня сохрани! Видела я, дочка, видела эту приятность-то! И теперь еще как вспомню, так по ночам вздрагиваю. А присниться бывало поначалу твой покойный отец, так меня сколько раз в истерику ударяло! Веришь ты, как я зла на них, на этих самодуров проклятых!» «И отец-то у меня был такой, и муж-то у меня был еще хуже, и приятели-то его все такие же. Всю жизнь-то они из меня вымотали. Да, кажется, приведись только мне, так я б одному за всех выместила». Агния, уж будь-то бы Круглова, уж потешила бы свою душеньку, да не приходится. А то и сказать, что хвастать-то. «Душа-то у нас коротка. Перед деньгами-то, пожалуй, и растаешь. Проклятые ведь они!» «Агния?» «Особенно, коли их нет!» «Круглова?» «Ну, я спать пошла!» «Агния?» «С Богом!» Круглова уходит. Явление четвертое. Агния потом и палит. Агния, взглянув в окно. «Опять мимо ходит!» Что это у них за манера? Открывает окно и кланяется. Что, вы потеряли что-нибудь? И палит за окном. А кроме сердца, ничего с. Агне. А что ж вы ходите взад и вперед? Отчего вы прямо не войдете? И палит за окном. Не смеюсь. Агне. Кого ж вы боитесь? И палит за окном. «Маменьки вашей. Агне. Чего же ее бояться? Она спит. Иполит за окном. В таком случае сейчас. Агне. Такой видный, красивый молодой человек, а какой робкий? Иполит входит. Он одет чисто и современно. С маленькой бородкой довольно красив. Еще здравствуйте, Ипполит. Наше почтение с Агне. А мы вас ждали. «Хотим вместе гулять идти». «Вы пойдете?» Ипполит. «Даже с великим моим удовольствием-с!» Оглядывается по сторонам. Агния. «Да не бойтесь, не бойтесь! Я вам говорю, что спит!» Ипполит. «Не то, чтобы я боялся, а как, собственно, что без их приглашения?» Агния. «Все равно я вас пригласила!» Ипполит. «Все равно, да не одно-с». «А вдруг выйдет, сама да скажет». «Непрошенные гости вон!» «Со мной такие разы -то бывали. Однако оно довольно конфузно-с». «Да разве можно?» «Что вы?» Ипалит. «Очень можно-с. Особливо, если хозяин или хозяйка с характером. И пойдешь, как несолоно хлебал. Да еще оглядываешься, в затылок не провожают ли...» Агне смеется. «А вас провожали?» Как «Кабы не провожали, так я бы про эту самую деликатность и не знал». Агния. «Да не может быть!» Ипалит, «От образованных людей, конечно, ожидать нельзя. А по нашей стороне всего дождешься. Кругом нас какое-то невежество свирепствует, страсть. Каждый хозяин в своем доме, как султан, махнут турецкий». Только что голов не рубит. Агния. Вы должно быть трус, Ипалит. За что же это такая критика, Агния? Всего вы боитесь, Ипалит. Совсем напротив -с. Я так себя чувствую, что во мне даже отчаянности достаточно, Агния. Против кого, Ипалит. Против всех-с, Агния. И против хозяина, Ипалит. «И хозяин тоже. Если что не дело, так немного у меня возьмет. Тоже осажу. В лучшем виде». Агния. «Да правда ли?» Иполит, «С тем возьмите?» Агния. «Ну, смотрите же. Я трусов не люблю. Я вам вперед говорю». Ипполит. «Зачем же-с?» «Конечно, я не в том звании родился. Нас с малолетства геройству не обучают. А ежели взять на себя смелость...» — Агния. — Так берите ее почаще, — Ипполит. — Такой ваш совет, — Агния. — Да, мой совет. И не бойтесь моей маменьки, — Ипполит. — Так точно все и будет. В аккурате исполнено-с, — Ну, и прекрасно. — И во всем меня так слушайтесь, — Ипполит. — Да, но теперь и самое время вам учить меня, — Агня. Почему же? Ипполит. «Я чувствую, что я совсем потерянный, и даже в мыслях разбивка пошла врозь». Агня. «Что же с вами сделалось?» Ипполит. «От чувств-с!» «Скажите, пожалуйста, какой вы чувствительный?» Ипполит. «Я-то сам себе не рад, вот как-с!» «Только что складу в словах не знаю, вот одно!» Агне. А то, что бы было? Иполит. Сейчас бы все стихами, Агне. Ну, можно и без них обойтись. Иполит берет с пяльцев вышитую ленточку для закладки книг. Это вы для кого же сувенирс? Агня. Вам что за дело? Иполит. Значит, мы сейчас конфискуем, Агне. Кто вам позволит еще, Иполит? «А ежели без позволения, с?» Агне. «Как без позволения?» «За это к мировому». Ипалит. «А я мировому скажу, что на знак памяти». Агне, «В знак памяти просят, они сами берут». Ипалит. «А ежели в случае от вас не дождешься, с?» Агне. «Значит, вы не стоите». «Положите опять на место». Ипалит. Хашина один день, позвольте попользоваться, Агне, не на один час. Ипалит. Жестокости пошли, Агне. А вот за эти слова сейчас положите на место и не смейте трогать. Для вас и вышивала, а теперь не отдам. Ипалит. А коль скоро для меня, имею мое полное право, Агне, никакого права не имеете. Подайте хочет отнять ленточку и поднимая руку не достанете Агне. вы думаете у меня силы нет хочет нагнуть его руку и ее целует это еще что как вы смеете и как есть кругом виноват Агне, стыдно вам садится к пяльцам и опускает голову и оно точно что стыдно «Конечно, что невежество с моей стороны, а только ежели утерпеть нет никакой возможности. Хош, я человек тепереча, не вполне, потому как живу в людях и во всем зависим, но при всем том, ежели я вам сколько-нибудь не противен, я вашей маменьке во всем могу открыться как должно». Агния молчит. «Со временем тоже и я могу человеком быть». «И по своему делу очень даже много против других понятий имею». Агния молчит. «Мне тепереча, если что страшно, так это, собственно, какое от вас мне решение выйдет?» Агния молчит и еще более опускает голову. «Хоть одно слово!» Агния молчит. «Уж ли так без внимания меня оставите?» Имейте сколько-нибудь снисхождения, Может, не верите моим чувствам? Всею душою заверить вас могу, как бы ежели я не чувствовал, разве б я смел? Агние, потупившись. Ну, хорошо. Я вам верю. А долго дожидаться, когда вы вполне человеком будете. И Когда хозяин настоящее жалование положит. огне «Ну, вот тогда и скажете, маменьки. И я сама тоже поговорю». «Весело». «А ленточку все-таки подайте». Ипалит. «Нет уж, теперь собственность». Агния. «Ну, как не собственность? А ты мувить? Только вы смотрите, ежели опять...» Ипалит. «Как можно-с?» Агния отнимает ленточку. и палит ее целует. Входит круглого. Явление пятое. Круглова, Агния и Полит. Круглова. «Что это за возня? Покою нет! Вот славно!» Агния тихо вскрикивает. «Ах!» Садится на стул за пяльцами. И Полит отходит в глубину комнаты и робко стоит у притолоки. Круглова. «Что ж это такое?» Агния. «Что? Ничего?» Круглова. «Как ничего?» «Я своими глазами видела, как он тебя целовал!» Агне. это важность, поцеловал!» «Круглова». «По-твоему, это не важность?» огне «Да, конечно. Вот как бы укусил, это нехорошо!» Круглово. «Ты в своем разуме или рехнувшись? А срам стало быть ничего?» огне «Какой срам?» «Срам-то бывает у богатых, а мы, как ни живи, никому до того дела нет. И хорошо, и худо, все для себя, а не для людей. Хорошо живи, люди не похвалят. И дурно живи, никого не удивишь». Круглова. «Извольте подумать, чем она занимается?» Агния. «А вы думали, я все еще в куклы играю?» Круглова. «Потихоньку-то, от матери, Агния». «Да я и при вас, пожалуй», — Круглова. «Стыдочку-то стало быть немного», — Агния. «На что его нужно? На то он есть», — Круглова. «А все-таки нехорошо, что мать-то не знает». Агния. «Знать-то вам нечего. Еще ничего верного-то нет. Придет время, не беспокойтесь. Скажем. Мы этот порядок знаем». Круглова. «С тобой говорить-то, что больше, то хуже. Лучше бросить, а то еще, пожалуй, у тебя сама виновата останешься. А что правда, то правда. Не вовремя вы христосоваться начали». «Агния, вперед зачтите. Конечно, удержать себя можно. Да для чего? Молодость-то наша и так не красна. Чем ее вспомнить будет?» Круглова Политу. «Ну, а ты?» Разве я тебя затем в дом-то пускаю? Хорош, хорош, и Полит. От меня оправданий не услышите. Круглова. Такие вы люди, чтоб вам верить. Как же? Пусти козла в огород. И Полит. Я теперь еще без слов, все одно как убитый. На все ваша воля. Круглова. Притворяйся, сиротой-то. «Вот я погляжу, что будет от тебя, а то и турну, брат!» «Агния. Да будет вам!» Круглова. «Не любите слушать-то?» Агния. «Гулять пойдемте!» Круглова. «Гулянье на уме-то!» Агния. «Да уж довольно, маменька. свое дело исправили, побронили, ну и будет!» Круглова. «Ну, шут вас возьми и то сказать. Собираться, видно, да гулять пойти!» Входит Ахов. Явление шестое. Круглова, Агния и Полит Ахов. Ахов. «Вот я к тебе забрел в твою хижину убогую, Круглова. Э, милости просим. Благодарим, что не гнушаетесь, Ахов. Не гнушаюсь, не гнушаюсь, Федосеевна. Цени это. Ждали ли такого гостя-то?» — поглядывает косаный Полита. Круглова. — И ждали, и нет. Ахов. — Как же? Ведь я с твоей дурой-то приказывал вам, чтоб ждали. Круглова. — Да ведь слуга-то у нас антик. Не дождешься ее, пока у ней язык-то поворотится. Ахов. огни Весело ль прыгаешь? где Понемножку. Ахов. — Что ж так? — «А ты живи веселей, коли мать бежать будет, так ты мне на нее жалуйся!» Круглова. «Просим покорно садиться!» Ахов, косясь на Ипполита. «Сяду, сяду, не проси!» садиться на диван. Круглова. «Чем поччевать прикажете, Ермил Зодч?» Ахов. «Погоди, еще поччевать то Дай гостям усесться хорошенько!» Круглова. «Усаживайтесь!» «Ахов, усаживайтесь. Ты погляди сначала кругом-то. Уселся я, да порядку у тебя в доме нет. Вот что!» «Круглова, не знаю, батюшка, что ты говоришь?» «Ахов Иполиту. ну?» «Ипполит, что, дяденька, прикажете?» «Ахов, не знаешь?» «Ипполит, что же вам будет угодно с...» «Ахов, да ты приди в себя!» «Где ты?» Иполит. Удари, Федосеевны с, Ахов, передразнивая его. Удари, Федосеевны! знаю, что удари, Федосеевны! Значит, по твоему, тебе здесь и надо быть. Ипалит. Я в гости пришел с, Ахов. А я зачем? Ипалит. Так полагаю, дяденька, что вы тоже с, Ахов. Ну, так ты мне компания или нет? Догадался теперь, Ипалит. «Чего же я должен догадаться-с?» «Ахов, что где хозяин, там тебе не место!» «Понял, Иполит, «Понимаюсь, Ахов». «Ну и значит, поди вон, Круглова». «За что ж ты его гонишь, Огне? «Для нас гости все равны». «Ахов, много вы знаете. Не ваше это дело, Иполиту. Ты, как завидел хозяина, так бежать должен». Шапку не успел захватить, так без шапки беги. Был, да след простыл, словно тебя ветром сдунуло с лица земли. Что же, кому я говорю? Иполит, но «Ну, позвольте с... Ахов, заволосы что ли тебя вытащить отсюда? Иполит, как же это можно с... Придамах даже с... Ахов, придамах, очень мне нужно вытащу да и все тут. Иполит. «За что ж такая обидос? Я здесь на благородном счету-с!» Ахов привстает. Пшел вон, — говорят тебе!» Ипполит берет шляпу. «Ежели вы непременно того желаете...» и Ипполиту. «Струсили!» Ахов, топая ногами. «Вон, без разговору! Вон!» Ипполит уходит. Агние вслед ему. «Стыдно, стыдно трусить!» Явление седьмое. Ахов Круглова Агния. Ахов. Ха, у меня струсишь. У меня и не такой, как он струсит. огня Что ж вы страшны, что ли, очень? Ахов. Не страшен я. Страшен-то черт, да еще пугалы страшные на огороде ставят. Ворон пугать. Говорить-то ты не умеешь. Не страшен я, а грозен, кругловый. «А ты еще усаживаешь да почешь, при мальчишке-то!» Круглова. «Чем он тебе помешал? Не понимаю». Ахов. «Пора понимать. Не за мужиком замужем-то была. Порядок-то тоже в доме был заведен. Чай, учение-то мужненно и теперь помнишь. Что за невежество!» Круглова. «Никакого невежества тут нет. Да что ты в самом деле учить меня стал?» «Поздно уж, да и не нуждаюсь я!» «Ахов, да мне что? Живи как хочешь, тебе же хуже!» «Круглова, прожила век-то как-нибудь, теперь уж немного доживать осталось!» «Ахов, да ты только рассуди, как ему с хозяином в одной комнате!» «Может, я и разговорюсь у вас? Может, пошутить с вами захочу?» «А он, разиня рот, слушать станет!» «Он в жизни от меня, кроме приказу Добрани, ничего не слыхивал. Какой же у него страх будет после этого?» «Он скажет, наш хозяин-то такие же глупости говорит, как и все прочие люди. А он знать этого не должен». круглово. «Ну уж, где нам эту вашу политику понимать?» Ахов. «Мы иногда соберемся, хозяева-то». — Так безобразничаем, что ни в сказке сказать, ни пером написать. — Так нам и пустить к себе в компанию приказчиков, чтобы они любовались на нас, — Круглова. — Это уж твое дело, — Ахов. То — То-то я и говорю. Вот ты, как только меня увидела, прежде чем сажать ты меня до да вытолкнула бы его за дверь, и ему на пользу, да и мне приятнее, — Круглова. Чаем просить прикажете, Ахов, не хочу. Обидели. Я к вам была всей душой, а вы меня уважить не хотели. Круглова. Трудно угодить-то на тебя, Ахов. Нет, ты постой. Уважать нас очень надобно. Особенное нам должно идти уважение, супротив других людей. А почему так? Я тебе скажу, если не знаешь, Круглова. «Скажи, послушаем, Ахов, ты, богатого человека, или он до тебя милостив, блюди пуще ока своего, потому ты своего достатка не имеешь, нужда, ли что, кому тебе кинуться? А второе, разве ты знаешь, разве тебе чужая душа открыта, что за богатый человек к тебе милостив? Может, он так только себе отвагу дает» а, может, сурьез, Потому что для нашего брата, ежели что захотелось, дорогого нет. У вас, нищие братья, ничего заветного нет. Все продажное. И вдруг из гроша рубь. Поняла? Круглова. Ну, не вдруг-то, Ахов. А вот сейчас тебе, огни, можешь ты меня поцеловать теперь при матери? Агния. Могу, коли захочу. Ахов. Ну так захоти. В накладе не будешь. Агния. Да и барыша мне не надо. А только чтоб из пустяков лишнего разговору не заводить, извольте. Целует его. Ахов. кругловой. Видела? Круглова. Что видеть-то? Я и не то видала. Чмокнуть-то губами невелико дело. Хочешь бы тебя она теперь... «Это что? Все равно, что горшок об горшок. Сколько не бей, а масла не будет. А то есть дело, которое совсем другого рода. Тогда уж, мать, смотри только!» Ахов, «Нет, ты слушай. Ведь богатство-то чем лестно?» «Вот чем. Что захотел, что задумал только. Все твое!» огне. «Ну, если б я знала, что вы так будете мое снисхождение понимать, ни за что б вас не поцеловала!» «Ахов, ты молчи, ты молчи! Худого ты не сделала! Нет, я говорю, коли вся жизнь-то может ни одной даже сотни людей в наших руках, так как нам с собой не возноситься? Всякому тоже пирожка сладенького хочется!» «А что уж про тех, кому и вовсе-то есть нечего?» «Ой, задешево людей покупали! Ой, задешево!» «Поверишь ли, иногда даже жалко самому станет!» Круглова «Что капиталом-то гордиться?» Ахов «А то чем же?» Со вздохом «Сила, Федосеевна! Сила!» Круглова «Ну, да что говорить?» Ахов — Ну, так вот ты и обсуди. Да подумай, одна на досуге с подушкой. А вось дело-то ладней пойдет. Встает. — Ну, прощайте, Покудова. — А вы ничего, я не сержусь. Круглова. — Ну и ладно, коли не сердишься. — Что хорошего, сердиться? Ахов. — Разумеется, как давно ты в бедности, так от настоящих подарков «Отвыкла? А дай тебе деньги-то, так ты опять!» — Круглова. «Еще бы!» — Ахов. «Так ты вникни, Дарья Федосеевна!» — Значительно. «Советую. Помни одно. Никто, как бог!» — Агни. «Прощай, стрекоза!» — Агния. «Прощайте, Ермил Зодыч. Ахов. «Я ведь, пожалуй, и опять скоро!» «Меня к вам ровно что тянет. Конечно, что и с вашей стороны нужно... Ну да будет. Завтра приходить, что ли?» Круглова. «Что за спрос? Да когда только тебе угодно, Ахов. Ладно, ладно!» Тихо, Кругловой. «Завтра приду!» Круглова. «Да что за секрет?» Ахов толкает ее локтем. «Толкуюсь с тобой!» Уходит. Явление восьмое. Круглова, Агния Агния Маменька, когда Иполит придет, гоните его без милосердия Круглова Не ермил или гнать-то? Агния За что его? Он чем виноват? Как же ему не возноситься, когда ему все покоряются? Круглова Ты что, не говори, а мне иполита жалко Агния Что его жалеть-то? Он не маленький бы у него совесть, так он сам бы стыдился, что его жалеют». «Какого маленького обидели?» «Видеть его не могу». «Круглова». «Что так грозно?» Агня. «Ну, будь он женат, да с женой здесь, каково бы ей бедной?» «Круглова». «Попробуй-ка с Ермилом-то сговорить». Агня. «Не канатом он с Ермилом связан. Бросил, да и пошел. А я чуть было не полюбил его плаксу». Круглова. «У тебя видно, сколько дней на неделе, столько и пятниц. Не успела полюбить, да уж и разлюбила». Агния. «Да-таки и разлюбила». Круглова. «А я так больше полюбила». Агния. «Ну и поздравляю». Круглова. «И тебе советую». Агния. «Ну уж напрасно». Круглова. «Потому что он добрый». Агния. «Противный распротивный!» Круглова. «Ахов лучше?» Агния. «И сравнения нет». Круглова. «Уж куда, как хорош! Ну и целуйся со своим Аховым!» Агния. «Да, разумеется, лучше, чем с Аполитом. Круглова. «Тебе бы об этом прежде догадаться!» Агния. «Не попрекайте, не попрекайте! Я уж и то себя проклинаю!» Круглова. «Я тебя не попрекаю. А уж, по-моему, коли понравился человек, так и держись одного». Агня. «Как же не так? Стоит он. Я еще вот что сделаю. Я напишу ему, чтобы он не смел к нам и показываться». Идет в другую комнату. Круглова. «Что писать-то напрасно? Только даром руки морать. Агня. «Совсем не напрасно. Уходит». Круглова. «Как не напрасно! Ведь вот, погодя немного, другое письмо писать примешься. Что, приходите поскорее!» — Агния из другой комнаты. «Да ни за что на свете!» — Круглова. «Поверю я. Как же!» — Агния. «И не говорите лучше. Конец знакомству — вот и все!» — Круглова. «Посмотрим!» — сказал слепой. Уходит.